Глава четырнадцатая Меня лихорадило. Мне казалось, что я с температурой и вот-вот упаду в обморок. У меня горело все тело. Каждый миллиметр, куда он успел прикоснуться, превратился в оголенный провод. Меня подбрасывало каким-то резонансом даже после того, как я вылетела оттуда пулей. Какой-то взрывной волной накрывало снова и снова. Заскочила в туалет и холодной воды в лицо плеснула. Долго стояла там, растирая глаза, щеки и не смея тронуть собственные губы, которые вспухли и разболелись после этих яростных поцелуев, укусов. Разве люди так целуются? Что я вообще знала о поцелуях до этого момента? Они не казались мне настолько бешеными, дикими, необходимыми, как воздух. Не казались столь значимыми и столь будоражащими. И я отказывалась называть это безумие поцелуем. Это было какое-то сумасшедшее пожирание друг друга. Он набросился на мой рот и вгрызся в него, как голодный зверь, пробуждая во мне столь же дикую реакцию. Отрезвила лишь, когда сжал мою грудь. Даже не отрезвила, а просто накрыла до такой степени, что стало страшно самой. Наваждение какое-то. Он же пластом лежит, руки едва шевелятся, не встает еще. А так стиснул мою спину, что я вырваться не могла. И не хотела. Я, когда взгляд этот штормовой со смерчами голода внутри увидела, у меня дух захватило. и мозги к чёртовой матери отказали. Я хотела его губы. Я до какой-то одержимости хотела ощутить, какие они на вкус, как вожмутся в мой рот, их вкус и запах дыхания до сих пор у меня на небе и на языке держится. Я им дышу. Посмотрела на себя в отражении, не узнала. Глаза пьяные, губы опухли, на нижней чуть содрана кожа. Ударилась его зубы, когда ошалела, целовала в ответ. Мне срочно нужен какой-то перерыв. Нужно держаться от него подальше. И в то же время, а кто будет с ним? Кто, если не ты? И я знаю ответ. Никто не будет. Некому. Стасе уже сегодня говорить буду об отъезде к отцу. С ним все обговорено, и он ее ждет. Там и перспективы, и под контролем бабушки с ее связями и пробивным характером. Зазвонил сотовый, и я тут же взяла трубку. Ленка моя. как чувствует, когда меня все подбрасывает от эмоций. Оля, я в детдом тут звонила. Знакомая у меня там нянечка работает. Какая-то седьмая вода на киселе заведующий. По секрету мне сказала, что скоро начнут распределять детей по разным городам. Детдом переедет в другой район. Его спонсировать какой-то депутат собрался. Но сначала зачистку типа проведут. Половину малышней пораспихивают по всяким мухожопинскам. Черт. Только этого не хватало. «И что с этим можно сделать?» «А что ты с этим сделаешь? Ну, я попросила за пацаном присмотреть, и если что, маякнуть, куда перевели. Хоть не потеряет его подопечный твой. Может, спасибо скажет. Как он там? Так, нервы клещами тянет? Или помягше стал?» «Да не тянет он нервы, Лен. Плохо ему. Я не знаю, что б я на его месте делала. Представь, молодой мальчик, и вот так, с ногами. Это ж так. «Тоже мне адвокатша выискалась. Отсутствие ног не оправдывает отсутствие такта и воспитания». «Какое там воспитание?» Улица его воспитывала, и, кажется, он ее сделал. «Если судить по тому, что я теперь о нем знаю». «Спасибо, моя хорошая, за информацию. Это и правда очень важно. Лен, а ты можешь ей позвонить еще раз и сказать, что я приехать хочу к Василию Войтову? Не знаю, как там все принято и заведено». Я сегодня хочу. Зачем тебе это? Я сама пока не знаю. Зато я хорошо знаю тебя. Леночка, любимая моя хорошая, помоги. Договорись, я очень тебя прошу. Вот дура. Ладно, жди, я перезвоню. Вышла из здания больницы и села за руль. Я уже точно знала, куда еду. Правда, по дороге несколько раз останавливалась. Как-то не по себе было. Никогда раньше этого не делала. Понятия не имею. ни как себя вести, ни что говорить. Машину у магазина игрушек припарковала и снова долго смотрела на витрину с плюшевыми медведями, зайцами, машинками с яркими цветными коробками. Зашла. Долго вдоль прилавка входила. Мама девочек меня поймут. Черт его знает, что дарить мальчикам. В голове и правда каша, и хочется и машинки, и автомат, и всяких трансформеров. Продавщица посоветовала последнее. и выбрала мне какого-то крутого человечка в мега-инопланетных доспехах. То ли робот, то ли машина. Складывается вот это нечто в какую-то ерунду на колесах. В общем, я решила, что, наверное, это круто, и попросила мне завернуть. Пока мне паковали игрушку, снова зазвонил сотовый. «Ну, ты знаешь, золото правит миром, и никак не что-то другое. В конвертик положишь, сколько не жалко на нужды дома. И вручишь заведующий. Взамен ходи туда хоть каждый день им начхать. Только конвертики не забывай носить. Спасибо. Боже, огромное тебе спасибо. Не спасибо мне. Такая же дура, как и ты. Я пока с ней говорила, рассматривала трансформера этого зеленого с красным. Потом я тысячу раз пожалела, что купила именно это, а не что-то другое. И вообще, я не знаю, зачем мне все это нужно. Но мне было нужно. Внутри вертела какой-то отверткой, вкручивалась под ребрами. Мне это нужно. Мне было нужно все, что нужно ему. Вызывало жгучий интерес и какой-то трепет. Припарковав машину, я еще некоторое время не решалась из нее выйти. Потом выругала себя за трусость и направилась к калитке. Когда шла, увидела мальчика. Он стоял у прутьев и, обхватив их грязными руками, всматривался в прохожих. Неподвижно стоял, без следа надежды в глазах. Просто как изваяние. Я когда мимо прошла, он даже внимания на меня не обратил. Еще никогда в своей жизни я не впадала в такой ступор. Самый настоящий, когда парализовывает все части тела и не может говорить, ходить, дышать. Меня ударила едкой концентрация детской боли, тоски и надежды. На физическом уровне, в запахе, витающем где-то в воздухе. Они все повернули ко мне головы, как по команде. Все эти маленькие брошенные мордашки, от вида которых заходилось все внутри и начинало драть горло. Страшное место. На кладбище не так страшно, как здесь. Я иду по ступенькам. Они смотрят мне вслед. А я понимаю, что их надежда умрет, едва я оттуда выйду. И умирает она почти каждый день внутри них. Это жуткое место. Кладбище детских надежд. Все самое ужасное, что может представить себе ребенок в нормальной семье, это лишиться своих родителей. Тамара Георгиевна позвала меня в кабинет не сразу. У нее кто-то был. И, судя по доносившимся голосам, беседа проходила на повышенных тонах. Иногда я даже слышала целые фразы. «Я знаю, что обещала, но у меня не выходит. Я стараюсь. Я скучаю по нему, вы понимаете?» «Нет, не понимаю. Вы это психиатру скажите, когда он будет вашего ребенка вытаскивать из депрессии. Я брошу пить. Мне надо только немного времени и...» «Зачем вы сюда ходите? Посмотреть, как ему без вас плохо? Вот бросите и приходите. Пусть социальные службы этим занимаются. Не надо ко мне ходить и носить ваше просроченное варенье. Вы бы лучше водку всю выкинули из дома и вонять алкоголем перестали». Я отошла к окну и посмотрела на двор. Дети все еще гуляли на участках, во что-то играли, кто-то дрался, кто-то безучастно стоял у забора. Он привлекал внимание. Этот мальчик в зеленой куртке с коричневыми медвежатами. Привлекал какой-то обреченной неподвижностью. Все там же и на том же месте. Странно для малыша его возраста. К нему подошла то ли воспитательница, то ли нянечка. Хотела оттащить, но он вырвался и снова вернулся на свое место. «Вы меня ждете?» Я резко обернулся и посмотрела в глаза темноволосой женщине с аккуратной стрижкой. В темно-синем платье и с каким-то ожерельем, завязанным узлом на шее. — Тамара Георгиевна? — Да. — Вам насчет меня сегодня звонили? Ее тонкие брови взметнулись вверх и глаза чуть подобрели. — Да, я припоминаю, идемте. В кабинете я чувствовала себя так же неуютно, как и во дворе, полном детей. Словно я обязана ощущать расслабление, веселье и комфорт. Но вместо этого все эти игрушки и книжки на полках морально меня давят, и никакой радости я не испытываю. Вы насчет этого, верно? Я кивнула, ерзая на стуле напротив нее. А вы ему кто? Я, я, никто, просто его брат. Заведующая тут же поморщилась, как от зубной боли. Его брат сейчас в больнице после серьезной травмы и... и не может навещать мальчика. Я вот, вот вместо него, пока. Вот. Что значит для вас слово "пока"? Она пристально смотрела мне в глаза, и мне под этим взглядом было ужасно неуютно, словно меня препарировали изнутри, взгляд жесткий, бескомпромиссный, пронизывающий насквозь. «Пока Вадим... пока он не выздоровеет. Послушайте, как вас? Напомните, пожалуйста, Ольга Михайловна». «Так вот, Ольга Михайловна, у нас здесь не приют для животных, и наших детей выгуливать не нужно». Это брошенные дети со искалеченным понятием о семье и о любви. В каждом вашем визите вы приносите им надежду. И каждым вашим уходом вы ее жестоко выковыриваете из них с мясом. Так что ваше «пока» доверие мне никакого не внушает, как и брат Войтова. Ему запретили усыновлять и брать под опеку Василька, а он не слушается постановления, ходит сюда, перелазить через забор. Мы несколько раз вызывали полицию, он забирал мальчика с собой. «Запретили совершенно несправедливо, позвольте заметить». Но не мне судить о верности постановления других органов. У меня есть на руках документ о запрете на усыновление и даже на встрече». Я сунула руку в сумочку и положила на стол конверт. «Здесь на ремонт. Немного, но хоть какая-то помощь». Взгляд Тамары Георгиевны совершенно не изменился, но конвертик она сгребла в ящик стола. «Спасибо». Ремонт нам действительно нужен. Я разрешу вам навещать мальчика. Но если ваши визиты ухудшат его состояние... А оно не из лучших в последнее время, и этот ребенок у нас считается проблемным. Свои визиты вы будете вынуждены прекратить. Я несколько раз кивнула и стеснула в волнении сумочку. Заведующая сняла трубку с какого-то доисторического аппарата и куда-то позвонила. «Раиса Фёдоровна, к Войтову пришла родственница». Да, хорошая женщина, очень приятная. Не то что этот. Ну, вы поняли. Приведите Васю в коридор, познакомьтесь с ней. Потом проведите на площадку. Положила трубку и снова посмотрела на меня. Встреча первая будет под наблюдением воспитателя. Поверьте, что так лучше для вас. Иногда дети ведут себя совершенно непредсказуемо. Войтов обычно спокойный ребенок. Но, но, но. Все может быть. Я встала, и она опустила взгляд на мой сверток. «Это у вас что?» «Игрушка». «Зачем?» «Мальчику принесла». «И совершенно напрасно. У него ее отберут или сломают из зависти. Лучше принесли ему одежду или что-то из еды вкусное, витамины». «А... а это...» «А это давайте я отнесу в их класс. Будет общим. Не надо носить игрушки». «Я не знала». «Теперь будете знать». Что-то еще принесли ему. Я отрицательно качнула головой, а она полезла в шкафчик и достала шоколадные конфеты, дала мне несколько штук. Вот, дай эти конфеты. Это намного лучше. Он и сам съест, и с друзьями поделится. В дверь негромко постучали, и у меня душа ушла в пятки. Она со скрипом приоткрылась, в кабинет заглянула моложавая женщина с рыжими красными волосами. Мы здесь Пока дошла до двери и вышла за нее, у меня от нервной дрожи занемели руки-ноги, и я вообще разучилась разговаривать. Взгляд вниз опустила на мальчика в зеленой куртке с мишками со взглядом маленького волчонка из-под насупленных бровей. И глаза такие же темно-синие, маленький клочок урагана, так похож на старшего брата. Сердце до боли сжалось, забилось глухо о ребра, засаднило мучительной тоской, перед глазами потемнело, потому что я поняла, что этот малыш делал там, у решетки. Он ждал Вадима. Я присела на корточке перед ребенком и посмотрела ему в глаза. Точнее, попыталась посмотреть, поймать, обратить на себя внимание. «Меня зовут Оля». Почему-то называться официально по имени-отчеству мне не захотелось. Ему вот этих всех воспитателей с нянечками хватает. Он на меня взгляд не переводил. Смотрел куда-то вниз на паркет, только пальчики шапку мнут нервно, хаотично. Вспомнились пальцы Вадима на пододеяльнике, когда он нервничал. Действительно, они ужасно похожи. Почему-то бросились в глаза косо-срезанные ногти, в каких-то местах до крови, и за усенечки по бокам. Один пальчик нарвал возле ногти, представила себе, как кто-то быстро в торопях и неаккуратно срезал ему ноготки, и внутри с новой силой. Такой худенький, маленький, ростом, и уши эти торчат как-то беззащитно на коротко остриженной голове. «Я пришла к тебе в гости. Давай знакомиться?» Протянула ему руку и... и опустила. Никакого интереса. Совершенно притом. Возможно, этот интерес был, но маленький упрямец его не показывал и полностью меня игнорировал. Вот все же кровь не вода. Я в этом только что точно убедилась. «Что ты молчишь, Василий? Я тебя как учила разговаривать с гостями? Ты же знаешь, что надо улыбаться, в глаза смотреть, быть приветливым и ласковым, и тогда тебя обязательно усыновят». Раиса Фёдоровна дернула его за рукав, и мне захотелось ее оттолкнуть, чтоб не лезла и не мешала. «Я не хочу, чтоб меня усыновляли», — сказал тихо, без вызова и даже грустно. У меня опять сердце сжалось. «Меня брат заберет. «Вы уходите, тётя». Выбирайте кого-то другого, меня не надо. «Да где там?» — всплеснула руками воспитательница. «Заберут его. Больше месяца уже нет братца твоего, Бандюгана. Забыл про тебя, по девкам шастает или сидит давно. Нафиг ты ему нужен. Смотри, какая женщина красивая пришла к тебе. Именно тебя из всех выбрала. И меня какая-то страшная злость разобрала. Я встала в полный рост и посмотрела на Раису Федоровну, не дав ей договорить. «Вы зачем говорите ребенку то, чего не знаете? Вадим в аварию попал. Лежит в больнице с переломом позвоночника, и я вместо него приехала. И да, он его заберет, когда выздоровеет. Не я, а сам Вадим. Повернулась к Васильку, а он теперь на меня во все глаза смотрел, такие огромные, грустные и до боли знакомые. Я ему руку протянула. «Идем, я тебе на улице все расскажу». Несколько секунд промедления, и маленькие пальцы доверчиво стиснули мою ладонь. «Вот так, малыш. Никто тебе врать не будет, и надежду отнимать тоже». «Ну откуда ж я знать могла? Нечего пустыми иллюзиями детей кормить, я им только правду говорю». «Но если вы не знаете, то это не правда, а ваши домыслы. Домыслы всегда лучше держать при себе. Вы по Тамары Георгиевны поинтересовались, кто я и зачем пришла». Я даже на нее не обернулась. ребенок повел меня сам во двор пальцы у него оказались холодными и очень цепкими сильными пока вел через двор на нас опять все пристально смотрели даже крики и визги стихли я вспомнила как заведующая сказала что из зависти могут игрушку сломать и только сейчас поняла что она не соврала и не преувеличила мы сели на темно зеленую лавку и некоторое время он молчал мотыляя ногами в потертых кроссовках а потом спросил а вас правда «Вадим прислал. Или вы ей назло сказали?» «Правда. Он сам прийти не смог. У него нога в гипсе, и спина очень болит. Но он постоянно думает о тебе». Мальчик теперь смотрел только мне в глаза, и это просто выворачивало душу наизнанку. Я не знала, о чем с ним говорить и что рассказывать. Мне казалось, что все, что я скажу, какое-то неправильное и пустое. «Вы откуда Вадима знаете?» Хороший вопрос. Не в бровь, а в глаз. И мне, конечно же, придется врать. Вечно вы лжете. Голос Вадима ворвался в мысли и заставил улыбнуться. Он мне помогает с переводами по-английскому. Ты же знаешь, что твой брат очень умный и что он хочет заработать денег для вас. Да, батька умный и хитрый. Он мне говорил, сколько уже на квартиру насобирал. «Много?» «Немного, но он очень старался», — сказал мальчик и, спрыгнув со скамейки, принялся расковыривать землю палкой, выкапывая ямки. «Да, он очень старался». Я вспомнила рассказ дочери о гонках за деньги и даже не представляла отчаяния Вадима от его нынешнего положения. Все его надежды просто сгорели в пепел. Я наклонилась и поправила шапку на голове мальчика. «Можно теперь я буду к тебе в гости вместо Вадима приходить?» Он кивнул. «Можно. Вы красивая. И добрая. А если я была бы некрасивой, ты бы мне не разрешил?» Мальчик замялся, но потом тихо сказал. «Вадим говорил, что все женщины красивые. Какой умник твой брат, и тот еще соблазнитель, знает, что надо говорить». «Вы меня подождете? Я сейчас что-то принесу!» Я кивнула и посмотрела вслед мальчишки, который побежал в сторону корпуса. Тяжесть все еще не отпускала. Обернулась и увидела, что на нас по-прежнему смотрят. Я не знаю, что чувствуют все эти дети, как они вообще живут, улыбаются, чему радуются. Каждый сам по себе. Никаких иллюзий, розовых очков, никакого детства. Взрослые с момента, как остались одни». Даже этот малыш, вроде и маленький, худенький, очень спокойный на вид, а в глазах столько боли и тоски, что в них смотреть стыдно. Стыдно за нас, взрослых, что не можем мир этот изменить настолько, чтоб в нем детей-сирот не было. Ведь это с нами, со всеми, что-то не так. Мы позволяем, чтобы все это происходило в нашей стране. Содержим их, как бездомных зверей, чтоб еле-еле на еду хватало и на одежду. Комнаты, как тюремные бараки — и отношения соответствующие. Только дети не преступники. И они не виноваты в том, что взрослые их предали или ушли в мир иной. И всякие Раисы Федоровны говорят им с детства, что они не нужны никому, и никто и никогда не придет за ними. А еще врать учат и лицемерить. Хотя не мне судить. Не я каждый день им носы вытираю, спать укладываю, и каждому немного мама. Я вдруг представила нашу квартиру И мне подумалось, что в той маленькой комнате, где мой кабинет, и кроватка поместилась бы, и шкаф маленький. О, Боже, о чем я вообще думаю? Мне дочь надо на ноги ставить. И нет, нет, я не готова. Какая из меня мать чужому ребенку? Я не смогу. Вот поэтому и есть сироты. Потому что ты не смогла, и другие не могут. Голову в песок и до свидания. Чужие дети — чужие проблемы. Всем наплевать, и ты такая же. — Тётя Оля, вот я принёс. Он запыхался, шапка съехала на бок, и лопоухое ухо торчит из-под него. Так умилительно торчит и смешно, на гному похож. Он мне протянул ворох альбомных листов с рисунками. Я очень бережно их взяла и положила в сумочку. — Только обязательно ему отдайте. «Отдам прямо сегодня». «Скажите, что я буду его ждать целую вечность. Пусть выздоравливает. Я никому не дам себя усыновить. Сбегу. Только его ждать буду». Кивнула и сглотнула горький комок в горле. Снова присела на корточки, шапку поправила, куртку застегнула. Завязала шнурок на ботинке. «А мне можно твои рисунки посмотреть?» Задумался. что-то на лице моем выискивает, и я даже не знаю, что именно. «Вы смеяться не будете?» «Я ужасно рисую. Учитель по рисованию говорит, как курица лапой». «Нет, не буду». «Обещаете?» «Обещаю». «Тогда смотрите». Я конфеты в кармане нащупала и ему протянула, а он вдруг отшатнулся в сторону, словно я змею ему ядовитую предложила, и то на конфеты смотрит, то на меня. «Да что? Бери, это для тебя». Руку мою подбил, и конфеты в траву высыпались. «На всем их дает», — громко сказал, отчеканивая каждое слово. «Этим, что смотреть на нас, как в зоопарк приходят, выбирают. Не хочу, я не зверушка. Я думал, думал, а вы мне наврали, да?» Вы не знаете моего брата! Вы из этих усыновляльщиков! И в глазах слезы сверкнули, губы поджались. Нет, нет, нет, нет! Она мне их дала, сказала, что это лучше, чем трансформер, лучшие игрушки. Он попятился назад. Стой! Я правда от Вадима! Лгунья! По щекам слезы текут, и я чувствую, как и мои слезами наполняются. Но нет же! «Это правда!» Он вдруг развернулся и побежал. «Лёка, стой!» Побежала за ним и увидела, как он остановился. Догнала, споткнулась, упала одним коленом на асфальт. Больно. Точно содрала коленку и колготки порвала. Но ну и плевать. А мальчик вдруг меня обнял. И всё. Я ужасно растерялась. Застыла в каком-то ступоре со слезами на глазах. И снова мысли о комнате моей вертится о том, что чужих детей не бывает. Я обняла Василька в ответ и зажмурилась. «Я завтра приеду. Обязательно. А ты конфеты раздай, я другие тебе привезу». «Вы... вы приезжайте. Можно и без конфет. Мы их всегда выбрасываем». И меня прорвало. Я расплакалась так по-идиотски. Тельце очень худое обнимаю и реву, как дура. И в голове мысли разные ворохом крутятся. С чего начинать и куда обращаться, с кем говорить об усыновлении. В машине рисунки его рассматривала. Такие забавные, смазанные, абстрактные. Но везде угадываются две фигурки, держащиеся за руки.